Глава третья. «Я даже не знала, чего ожидать, когда водитель вёз нас с мамой в Акру. Мне не сообщили заранее, где я буду жить и как в мою жизнь впишутся Элли и та женщина. Наверняка тебя поселят в его доме», уверенно заявила вчера Мавуси. Мы обсуждали этот вопрос почти весь вечер, когда я зашла попрощаться с тугой поесом. Мы сидели на табуретках в углу кухни, подальше от жёна и детей её отца. которые разжигали огонь и начинали готовить ужин. Ама Вуси перемалывала перец в чугунные ступки, удерживая её ногами на полу. Сестра верила в настоящую любовь, поскольку гораздо чаще меня смотрела мыльные оперы. И даже организовала клуб по обмену любовными романами в старших классах, когда мы обе считали, что Бог создал Яо, с которым она встречалась уже тогда, специально для неё». Мой брак, брак бедной девушки с богатым мужчиной, едва ей знакомым. Интереснее всякой теленовеллы или любовного романа. Но «Ну, не на улицу же они тебя выкинут, фыркнула позже мама, заслушав о моих опасениях. Я лишь незаметно для неё закатила глаза. Я временно расслабилась только в акре. Когда мы въехали в высокие металлические ворота, охраняемые двумя людьми в форме. Я остановилась на парковке перед восьмиэтажным домом. Я раскрыла рот от восхищения при виде белого строения с раздвижными окнами и дверями на каждом этаже, отчего здание буквально сияло. На балконах первого этажа виднелась красиво расставленная садовая мебель и растения в горшках. На парковке стояли ряды сверкающих иномарок. За зданием гудел генератор. Двое мужчин поливали газон такого сочного цвета, что можно было легко усомниться в его естественности. Посаженные на идеально ровном расстоянии друг от друга молодые пальмы походили на несущих караул солдат в замысловатых главных уборах. Их листья шелестели на ветерке. «Добро пожаловать, мадам», — прозвучал незнакомый голос, выводя меня из транса. Захлопнув на конец рот, я перевела взгляд на юношу в коричнево-желтой форме. «Спасибо», — пробормотала я с конфужиной и, вспомнив про маму, повернулась. Она высунула голову из окна, чтобы получше разглядеть здание. Я вышла из машины. Водитель уже доставал наши вещи из багажника, а рядом стоял помощник, готовый их подхватить. Повесив сумочку на плечо, я направилась им на выручку. "Ох, что вы, мадам?" воскликнул мужчина и схватил ближайший от меня чемодан. "Он сам всё отнесёт", объяснил мне водитель. Помощник энергично закивал и потянулся за вторым чемоданом. Я отступила. Мы будем жить здесь? спросила мама мужчину, к которому все, кроме Ганьё, обращались как к водителю. На самом деле, водителя звали Чарльзом, и его семья жила менее чем в 10 минутах ходьбы от нашего дома в Хо. Он кивнул, сдерживая улыбку, словно его забавляла наша реакция на здание. Вероятно, сам он бывал тут множество раз, кроме того, в Хо он большую часть дня проводил в доме тётушки, тоже весьма впечатляющем. Он вас отведёт. Чарльз указал на помощника, который покатил один из чемоданов к зданию, балансируя другой на голове. Скоро появился второй мужчина и взял третий чемодан. "Разве вы не пойдёте с нами?" спросила я Чарльза, внезапно встревожившись. "Неужели он оставит нас здесь одних?" "Мне нужно вернуться, тётушка ждёт. К вам сейчас подъедет Фо Ричардт. Он опустил последнюю сумку на тротуар, который тянулся по периметру здания. Ох, ладно, спасибо, пробормотала я, когда он закрыл багажник. Да прибудет с вами Бог, попрощалась мама. Всего хорошего, ответил водитель. Не успела машина Чарльза скрыться из виду, как в ворота заехал белый Range Rover Ричарда, младшего брата Эйли, и припарковался на освободившемся месте. Мия Гойор «Добро пожаловать, Эви», — приветствовал нас Ричард, широко раскидывая руки в стороны. На нём были тёмные джинсы, белые кожаные макосины, которые, казалось, на ощупь будут как кожа младенца, и чересчур тесная рубашка пола, подчёркивающая всё, что не надо, включая бесстыдно выпирающий пупок. Он обнял маму, затем меня. «Как добрались?» — спросил он, поднимая мамину дорожную сумку. «Я не могу, что я не могу, «Ох, что вы, оставьте, Фу Ричард!» — запротестовала та, слишком взволнованная, чтобы ответить на вопрос. «Позвольте, я донесу», — возразил он и направился к зданию. Мы последовали за ним. Мама повернулась ко мне и одними губами произнесла. «А?» Как и я, она была глубоко потрясена всем происходящим, в том числе Ричардом Ганьё, таскающим наши сумки. Я расплылась в широкой улыбке и взяла её под руку. Когда мы вошли в фойе, девушка за изогнутой стойкой поднялась и приветствовала Ричарда. Судя по его ответу, он часто здесь бывал. Затем он направился к серебристым дверям и нажал на кнопку рядом. У меня ёкнуло в груди. Я никогда прежде не каталась на лифте, поэтому боялась опозориться перед Ричардом и этой улыбчивой девушкой, которая, вероятно, про себя посмеивалась над нашей неловкостью. Скорее всего, персонал активно обсуждал мой приезд. Когда двери лифта открылись, Ричард вошёл, а я взяла маму под руку и потянула внутрь. Мы обе схватились за железный поручень на стене на уровне бёдер, ожидая тряски. Напротив нас висело зеркало, и я окинула взглядом наше отражение. Мои накладные волосы были собраны в хвост. Не зная заранее, куда мы приедем и кто нас встретит, я решила надеть простое плиссированное платье, сшитое из ткани, расписанной батиком. которую подарила мне мама на прошлое Рождество, и сандалии на плоской подошве с искусственными кристаллами. Они лежали в одном из чемоданов от Ганьё. На маме были её лучшие кабы и слит, а также парик со свадьбы. Когда раздался перезвон, оповещающий о прибытии, я поймала взгляд Ричарда в зеркале, и мы улыбнулись. Я, потому что впервые успешно проехала в лифте. И он, полагаю, радовался возможности показать мне мой новый дом. «Пока ты будешь жить здесь», — сообщил он, когда мы вошли в прохладный холл на пятом этаже с нежно-розовыми стенами и огромными картинами маслом, на которых мужчины в традиционных широких рубахах-батакаре и кожаных сапогах до колен стучали по барабанам и кружились так, что их наряды вздувались. В углах стояли чёрные подставки из кованого железа с пустыми глиняными вазами, расписанными по золотой. Два больших окна на обоих концах помещения. выходили на оживлённую дорогу однако не пропускали шум на этаже находились три квартиры на ближайшей от нас висело медное число 15 ричард открыл двери и мы последовали за ним внутрь ноги сразу утонули в мягком ковре кремового цвета от неожиданности мы с мамой замерли в проходе не понимая куда попали в роскошный отель или мой новый дом ярко освещённый коридор вёл в гостиную столовую и кухню Последнее находилось слева. С фурнитурой из нержавеющей стали: холодильник, плита и вытяжка и посудомоечная машинка. На островке с мраморной столешницей стояли серебристый тостер и электрический чайник. А тёмно-коричневые шкафы сочетались по цвету с плиткой на полу. Между кухней и гостиной располагалась столовая зона, ограниченная спинкой дивана с одной стороны и высокими стульями, приставленными к островку с другой. Посередине располагался стол со стеклом и коричневыми ножками, под цвету сочетающимися со стульями, а также кухонными шкафами. Вся мебель выглядела современно и изысканно. На журнальном столике лежали книги, сложенные в форме пирамидки, а на белой стене висел плазменный телевизор без видимых проводов. За гостиной находился коридор, ведущий в спальни и уборную. Ричард раскинул руки, словно пытаясь обнять комнату, и спросил. «Ну как, нравится?» Я закивала. «Что за вопрос?» А мама усмехнулась. «На такой кухне не сваришь акпли и не взобьёшь фу-фу», заметила она, проводя рукой по сияющей столешнице островка. «Фу-фу — блюдо ганской кухни. Варёные крахмалистые корнеплоды, ямсы или касаву, толкут в ступе до получения плотной тестообразной субстанции». которую скатывают в шар и подают с супами или соусами. «Ну почему же? Акпли спокойно готовят на плите. А внизу есть кухня для взбивания фуфу -фу в ступе. Или можно воспользоваться специальной машинкой, которая лежит в шкафчике под раковиной», сказал Ричард из другого угла комнаты, клацая по белой панели на стене. Тут из вентиляционного отверстия над ним ударила струя прохладного воздуха. «Даже пальмовый суп не приготовишь». Продолжила мама, словно Ричард и Иртани раскрывал. Вообще на такой плите ничего не пожаришь. Масло тут же всё заляпает, представляешь? Она повернулась ко мне. Эта плита такая же, как любая другая, Афина. Просто нужно её протирать на чисто после каждой готовки. Уверил её Ричард, затем схватил мой чемодан и потащил по короткому коридору. Идём, тебе покажу остальное. В квартире находились ещё 3 комнаты. Одна гостевая и две с прилегающими ванными. Мы занесли вещи в самую большую спальню, обставленную довольно скупо, на мой взгляд. Позже я выяснила, что в спальне не так уж и нужны комод, шкаф, обувницы и прочие предметы интерьера, к которым я привыкла. На белоснежных стенах чётко выделялись две коричневые двери. Одна вела в гардероб, способный вместить целую кровать. А другая в белую ванную комнату с джакузи и душевой кабинкой со стеклянными дверями. А где вещи Фоэль? спросила я, открыв шкаф и не обнаружив ни одного клочка ткани. В квартире явно никто не жил. А здесь он ничего не хранит. Ты же знаешь, в Аккре у него несколько домов. Быстро проговорил мой шурин, словно готовился к этому вопросу. И в каком доме он хранит свои вещи? В нескольких. Уверен, скоро и сюда что-то привезёт. Ричард вернулся в коридор. Но начала я. Однако мама ущипнула меня за руку, заставляя замолчать. Не страшно, громко сказала она, чтобы Ричард услышал. Разве плохо владеть несколькими местами, где можно прилечь? Это скорее даже знак Божий его благословение. Затем она грозно взглянула на меня. Очевидно, тему развивать не стоило. Квартиру к нашему приезду подготовили. Холодильник забили всем, что можно вообразить. Застелили кровати, развесили полотенца на крючках, полили растения в горшках на балконе. Кто всё это сделал? спросила я Ричарда, пока он ждал лифт. В здании есть специальные люди. Вы их увидите. Я кивнула. Что за люди? Работают ли они здесь постоянно? Поливают цветы и покупают рыбу людям, которых никогда не встречали? Они и дальше будут всё делать или нам надо самим ходить на рынок? А где он и как до него добраться? Словно прочитав мои мысли, Ричард сказал: "В конце недели я пришлю водителя, который отвезёт вас за покупками". Затем он протянул мне хрустящую пачку банкнот. "Купишь всё, что захочешь". Я неуверенно потянулась за деньгами. Подарки от Ганьё обычно поступали мне через маму. Спасибо. Я привезла с собой все сбережения, спрятав их в сумочке, и думала, как быть, когда деньги закончатся. Теперь Ричард давал мне целую пачку наличных. Интересно, на месяц? Хотелось знать, сколько и как часто будут давать денег, чтобы правильно распланировать бюджет. Однако я не стала тратить время на эти вопросы, а вновь спросила о муже, пользуясь маминым отсутствием. Он вернётся на следующей неделе, ответил Ричард. И приедет ко мне. Э, мы вон некотором роде посмотрим. Пока отдыхай. Он вошёл в лифт и, обернувшись, широко улыбнулся. Я ещё долго стояла перед серебристыми дверями. Опасения вновь затмили радость, как в день свадьбы. Вот бы гоньё перестали секретничать, ограничиваясь крупицами информации. И наконец в подробностях объяснили мне происходящее. Мама, вероятно, не согласилась бы со мной, но, по-моему, им следовало заранее сообщить мне, что меня поселят отдельно от мужа. А вообще он должен был сам мне всё объяснить. В конце концов, я теперь его жена. Но нет, меня засунули в эту квартиру и вручили карманные деньги, как школьнице. И что теперь прикажете делать? Сидеть на месте, сложив руки и ждать у моря погоды? Мама рассердилась на меня, когда я поделилась с ней недовольством. Назвала меня неблагодарной и заявила, что не понимает, зачем я хочу всё знать. «Эли Кемганьё, твой муж. Разве этого недостаточно?» Раздражённая, я ушла в свою комнату и позвонила Мавусе. «Не представляю, чтобы я вышла замуж и не жила с мужем в одном доме. По-моему, надо расспросить Ричарда, когда он придёт в следующий раз», — встревожилась сестра. Сказала же, он ничего не объясняет, только юлит. Говори с ним твёрдо, и он поймёт, как серьёзно ты настроена. Пусть уяснят, что ты не какая-то девочка, которую можно помыкать. Ага, звучит всё просто. Но вдруг тётушка разозлится, если узнает о моих расспросах. Что тогда? Хм. А я не пытаюсь устроить скандал, просто хочу разобраться. Как мне стать хорошей женой, если рядом нет мужа? Мы с мамой постепенно привыкли к новому распорядку дня. Ранний подъём не позднее 6. Затем чистка и уборка каждого уголка в квартире. Я прогнала горничных, которые заявились на следующее утро после нашего приезда. Мы убираем все квартиры, мадам, объяснила одна из них. Но я оставалась непреклонной. У нас никогда не водилось слуг, даже при отце. Мне просто неуютно с чужими людьми. Кроме того, мы и сами справлялись. Может, гоньё тебя проверяют, сказала мама, волоча швабру по кухонному полу, в то время как я протирала окна синим раствором, который взяла у уборщиц. В смысле, ну, хотят поглядеть, какая из тебя жена. Станешь ли сидеть, сложив ручки, пока другие за тобой ухаживают. Хм. Я задумалась на мгновение. Но ведь тётушка меня уже знает. Кроме того, проверять следовало до свадьбы. Теперь-то какой толк? Молодая-то ещё, чтобы понимать такие вещи. Мама неодобрительно покачала головой. Этот жест вкупе с опущенными уголками губ предвещал очередную порцию нотации. За несколько дней до свадьбы Ричард навещал нас в Хо, и мы с мамой попросили его рассказать о той женщине. Он сообщил, что Элис с ней познакомился, когда впервые поехал в Либерию. Он недавно окончил университет, факультет философии, не по собственному выбору. Его старший брат Фред, работавший в то время национальным секретарём правящей партии, отправил его на цементный завод, который он открыл с группой инвесторов. "Ты станешь там моими глазами и ушами", сказал Фред брату, провожая его в аэропорт. Ему сняли квартиру в столице в Манровии и назначили служебную машину. Элли с радостью взялся за работу. «Далеко не каждый выпускник без опыта получает такую возможность. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к особенностям страны, к другому акценту, к потреблению в пищу листьев, которые он считал несъедобными, к полуразрушенным зданиям, изрешеченным пулями и заросшим мхом из-за многолетней войны и проливных дождей, к толпам безработной молодёжи с ожесточёнными лицами, которые терзались мыслями о тяжёлом прошлом и безнадёжном будущем. Элиса переживала людям и их вынужденной суровой жизни. Однако работа ему быстро разонравилась. Он должен был заглядывать работникам через плечо и докладывать обо всём в Ганну, что не вызывало симпатии к нему у коллег. Неприятно, когда при твоём появлении люди мрачнеют и сгибаются над столами. К тому же он чувствовал, что способен на большее. Эли внимательно изучал окружение и прислушивался к разговорам новых друзей. Из полученной информации он извлёк вывод, что в Либерии множество возможностей заработать. Войны разрушили страну, а значит, теперь её нужно создавать заново. Требовалось строить дороги, реконструировать школы, возвращать электричество, импортировать детские подгузники и инвалидные коляски, бурить нефтяные скважины и добывать золото. и всё это возлагалось на плечи богачей, у которых имелись деньги для финансирования новых предприятий и пополнения банковских счетов государственных чиновников, которые выдавали лицензии и разрешения и выбирали тех, кому выделить гранты. В этом-то хаосе Эли и нашёл место для себя. Он знал людей при деньгах и не сомневался в своей способности поставить бизнес на ноги. Именно он вместе с братьями помог матери превратить её маленькую пекарню с единственной печью в широкую сеть. Успех можно повторить и в Либерии. Он поделился своими идеями с Фредом. Сперва тот сомневался, боясь потерпеть убытки на цементном заводе. Однако вскоре брат убедил его, что они заработают в 10 раз больше, если вложатся в различные предприятия. Месяц спустя Фред отправил в Либерию Ричарда который в то время ещё не определился с родом занятий. Вручил ему номер банковского счёта и велел помочь Эли с организацией новой ветви семейного бизнеса. Именно когда братья во внерабочее время ходили по чиновникам и присматривали земли для строительства, Эли и познакомился со своей либерийкой. Она работала секретарём у оптового торговца с кабиными изделиями, который послал её на стройку доставить счёт. Ричард присутствовал при их первой встрече и не обратил на неё особого внимания. Она совсем не походила на женщин, с которыми Элли дружил прежде. Когда Ричард позже заметил её в машине Элли, а две недели спустя встретил в их общей квартире посреди ночи, он расспросил о ней брата. «Она моя девушка», — ответил тот. «Девушка?» «Именно». Хм. Ричард сильно удивился, не понимая, как такое могло произойти. Женщина была высокой, почти одного роста с Элли, и крепкой, с выпирающими при движении бицепсами и надутыми икрами, как у профессионального бегуна. Между крошечными грудями пролегала глубокая ложбина, а ягодицы были плоскими, как лист фанеры. Бёдра тоже не цепляли взгляда. Лицо, единственная мягкая часть тела, ничем особенно не выделялось, а кожа по цвету походила на крепкий кофе. Она заплетала длинные волосы в косички и носила наряды, подчёркивающие мужскую фигуру. По правде говоря, не понимая, что брат в ней нашёл, признался Ричард нам с мамой. Его университетская девушка походила на тебя, Афи. Милое личико, светлая кожа и объёмы в нужных местах. Мама покачала головой, ужасаясь тому, что такой мужчина, как Эли, мог попасться на крючок подобной девице. Я же сложила руки на коленях в тщетной попытке прикрыть нижнюю часть тела. Мне стало некомфортно от мысли, что Ричард и, вероятно, остальная семья Эйли оценили мои физические данные. Ко всему прочему, она ещё и курит. Теперь от моего брата пахнет пепельницей, добавил Ричард. Курит женщина. Глаза мамы расширились от недоверия. А ещё пьёт крепкий алкоголь. Почище любого пьяницы. Мать Божья, воскликнула мама, и вскочила на ноги, не в силах сдержать волнение. Впрочем, не удивительно. Она медленно покачала головой. Верно, дорогая Афина. Неудивительно, что она производит на свет больных детей, угрюмо согласился Ричард. Однако невнешность женщины и даже не пристрастие к табаку и алкоголю вызывали неприятие со стороны семьи Элли. А то Как она к ним относилась? Ещё в самом начале, будучи простой секретаршей, она не проявляла никакого уважения к семье. Когда Ричард впервые столкнулся с ней в квартире посреди ночи, она проскользнула мимо него, не поздоровавшись и не извинившись за вторжение. И позже никогда не заговаривала с ним первой, а когда он к ней обращался, отвечала сквозь стиснутые зубы. По дому она разгуливала так, словно он ей принадлежал, даже в отсутствие Элли. Когда Ричард наконец осознал, насколько далеко зашли их отношения, и поделился опасениями с семьёй, было уже поздно. Элли сняла отдельный дом для своей подружки и переехал к ней. А когда в Либерию примчался Фред, чтобы его образумить, женщина объявила о своей беременности, спустя всего полтора месяца отношений с богатым мужчиной. Я заскучала уже на третий день после прибытия в Акру. Мне не хватало привычной работы, шитья на веранде. Я представляла, сколько заказов успела бы выполнить за прошедшее время. Мне не хватало моих клиентов, которые обычно сидели рядом и занимали меня болтовнёй, пока я заканчивала их наряды. Не хватало также друзей и соседей, которые останавливались по пути, чтобы поздороваться и обсудить предстоящие похороны и церковные мероприятия. И прочие интересные события в городе. В акре же рядом не было никого за исключением охранников у ворот и мамы, которая пристрастилась к телевизору и говорила только о том, как мне себя вести с мужем и его семьёй. Я вспоминала типичные посиделки у дома Тоги Паэса. Старшие двоюродные братья и сёстры что-то бурно обсуждали или спорили, младшие игнорировали материнские оклики, не желая бросать игры на улице и возвращаться домой. Я скучала по суете, по тому месту, где всё вокруг простое и родное, где любое дело, общественное мероприятие, где девчонки почти каждый вечер ходят в центр, чтобы купить пшеничную кашу у женщин, готовящих её в котлах прямо перед нами, а также продающих сахар, молоко и арахис. Даже прогулка на свалку, чтобы выбросить мусор, сопровождается у нас общением. А в моём новом доме на каждом этаже находился мусоропровод. в которой дом работниц сбрасывают мусорные мешки. Я сразу взяла эту обязанность на себя. Я не стала делиться переживаниями с мамой. Она наверняка опять назовёт меня неблагодарной и велит не жаловаться. Поэтому я страдала молча. Дни немного оживляли ежедневные звонки мавуси, которая готовилась уехать на семестр за границу в Кот-д'Ивуар для изучения французского. Наконец, в пятницу Ричард, как и обещал, прислал водителя. который отвёз нас с мамой на рынок и в супермаркет. Мы с мамой пришли в восторг от ассортимента товаров, да и цены не оставили равнодушными. Вообще-то цены маму расстроили, и она решила, что будет отправлять мне продукты из Хо, когда вернётся. К моему приятному удивлению, водитель по имени Мэнса не уехал, высадив нас у дома. «Фо Ричард назначил меня вашим личным водителем. Я буду здесь каждый день». сообщил он, занеся в квартиру пакеты с продуктами. Я молча кивнула, стараясь не выдать своей радости, и посмотрела на серебристую Toyota Camry новейшей модели, совсем другим взглядом. Афи, теперь эта машина твоя, сказала я себе. Формально машина моей не была, разумеется, Ричард мне её одолжил, но какая разница? Она отвезёт меня куда я захочу, подождёт столько, сколько потребуется, и вернёт домой. Оставалось лишь решить, куда поехать. Я в город, сообщила я маме на следующее утро. Куда? Зачем? удивилась та. Хочу посмотреть торговый центр Акры. И что-то там интересного. А если твой муж придёт, когда тебя не будет дома? Сейчас не время бегать по Акре. Ах, ма, если Фуэли так и не появился, с чего он появится именно сегодня утром? Не могу же я просто сидеть и ждать. Почему не можешь? У тебя есть всё необходимое, оглянись. Ма, вдруг позвонит тётушка. Что я ей скажу? Скажешь, что я поехала в торговый центр. В конце концов, ведь не в ночной клуб я еду, а в обычный торговый центр. До него ехать полчаса от силы. Ладно, тогда я поеду с тобой. Я громко вздохнула, вызвав тем самым её колючий взгляд. Она сменила домашний наряд на ретный парадный, затем мы сели в машину и двинулись в путь. Мавуся много рассказывала мне о торговом центре Акры, однако сама я посетила его впервые, когда мы с мамой ездили в столицу за свадебными покупками. Она повела меня на огромный рынок Макола, где люди, прилавки, транспортные средства и мусор находятся в постоянной битве за превосходство. А сверху одобрительно улыбается палящее солнце. Однако торговый центр разительно отличался от рынка. Всё вокруг словно сияло. И хотя народу здесь тоже хватало, кондиционеры значительно упрощали шопинг. Я с восхищением разглядывала наряды и ткани в витринах. Однако так и не решилась ничего купить. Меня отпугивали цены. "Хочешь взять?" спросила мама, когда я замерла у манекена. задрапирована во в ткань с узором из павлиньих перьев. Из 2,5 ярдов получилось бы потрясающее вечернее платье. Нет, ответила я, не отрывая взгляда от манекена. Тратиться нужно с осторожностью. Неизвестно, когда мне снова дадут денег, а оставаться с пустым кошельком опасно. В хоп при необходимости можно одолжить деньги или продукты у соседей или у родственников, а в акре идти не к кому. Кроме того, мне ещё предстояло разобрать одежду из четырёх больших чемоданов, подаренных на свадьбу. Разумеется, ничто не мешало мне воображать себя владелицей магазинчика в торговом центре. На следующий день, сразу после завтрака, я отправилась изучать окрестности. Наше здание располагалось на спокойной улочке по соседству с парой двухэтажных офисных зданий и частными домами, спрятанными за высокими заборами с колючей проволокой под напряжением. На небольших клочках земли между домами и дорогой росли цветы и газон, а из-за заборов выглядывали ветви акаций. Дорожное движение утром было весьма суматошным, поэтому мне приходилось соблюдать особую осторожность и либо плотно прижиматься к обочине, либо идти по канаве, тротуаров не было. Однако я ни о чём не переживала и наслаждалась окружающей меня красотой. Ничего подобного не увидишь в Хо, даже у резиденции местного министра. куда мы приходили детьми, чтобы поглядеть через забор на павлинов, важный расхаживающих по саду. Вскоре дорога уперлась в другую, более широкую. Там располагались бутики, банки, магазинчики, торгующие всем, чем только можно, от молока до строительных материалов, а также несколько домов, более скромных, чем на нашей улице. Из-за лежачих полицейских машины ездили довольно тихо, однако в большом количестве. Чуть дальше расположился маленький рынок, где женщины продавали овощи, рыбу и крупы по ценам, от которых люди в хо пустили бы слезу или зашлись в смехе, а в зависимости от того, покупали они сами или узнали о моих покупках. «Цены такие, потому что район для богатых», объяснил мне один из наших охранников, прыщавый юноша на вид моложе меня. Он носил свою униформу с гордостью, но часто говорил о том, как в будущем поменять её на нечто получше. Выходя из дома или возвращаясь после прогулок по городу, я часто останавливалась у будки охраны, чтобы поболтать с дежурными. Поначалу они настороженно относились к богатой жительнице. Однако уже через пару дней охотно рассказывали даже то, о чём их не спрашивали. Всего их было шестеро: четверо мужчин и две женщины. Они сменялись в течение дня. К счастью, в дневную смену обычно дежурили женщины, поэтому с ними я общалась чаще. Почти все они приехали из соседних деревень и работали в охранной фирме, принадлежащей шурину Фреда. На третий день общения с женщинами одна из них, Савер, спросила меня, какой отбеливающий крем для лица я использую. "Я тоже такой куплю", сказала она, любуясь мной словно картинкой в журнале. "Никакой, это мой естественный цвет". Она нахмурилась, явно мне не веря. "Или вы таблетки принимаете?" "Нет. Я отнеслась к её вопросам равнодушно. Меня вообще постоянно об этом спрашивали. Она сменила тему и поведала, что здание принадлежит Фреду. Меблированные квартиры сдавались в основном иностранным специалистам за 1000 долларов в месяц. Я уже замечала, как они уезжают на работу на своих иномарках, многие с водителями. Как раз в то утро одна из арендаторов кивнула мне из окна, несколько меня удивив. У Савьер и её напарницы Люси был неиссякаемый запас историй о королевском дворе. Название комплекса обозначалось золотыми буквами на чёрной табличке на заборе, которую я сразу не приметила. Девушки любили посплетничать о местных. Они показали мне госслужащих, которые чудесным образом могли позволить себе эти квартиры на скудные государственные зарплаты. Показали белых стариков, часто приводивших домой девушек. надеющихся им во внучке и тех, кто приводил парней, а также показали иностранцев, которых навещала целая вереница местных мужчин. Однако больше всего моих новых знакомых возмущали женатые ганцы, снимающие квартиры для своих девушек и бегающие между двумя домами. За несколько месяцев до моего приезда разразился бурный скандал. Жена старшего банковского менеджера узнала о его любовнице, живущей в королевском дворе. и примчалась с двумя друзьями, обманным путём проникла на территорию и ворвалась в квартиру любовницы. Они бы её прикончили, если бы мы не услышали крики и не бросились наверх, Савьер расхохоталась. Чего смеёшься? Нас чуть не уволили. Мы сохранили место лишь по милости Божьей, упрекнула её Люси, явно встревоженная. Савьер вернулась к рассказу. Она жила в четырнадцатой квартире, рядом с вашей. Повезло, что балконная дверь была открыта, иначе никто бы не услышал криков. Бедняжка уехала в тот же день. Даже не уехала, а уползла. Её успели знатно потрепать. Я содрогнулась, представив женщину с трудом покидающую комплекс, и спросила, «Значит, квартира сейчас пустует?» «Нет, вскоре туда вселилась девушка Фу Ричарда». «Ричарда? Ганьё? Ага». Ричард не упоминал о своей девушке, живущей со мной по соседству. Мне не терпелось узнать подробности, но было глупо спрашивать этих двоих. Кто знает, что они доложат той девушке или даже Ричарду. Её зовут Эвелин, бросила Савьер мне вдогонку. Хочу пойти в школу модельеров, сообщила я маме однажды вечером во время рекламной паузы в телешоу, которое мы смотрели. Сейчас? недовольно нахмурилась та. Меня удивила её реакция. Мама всегда заботила моё образование. Пусть она не признавалась, но я знала, как её огорчили мои проваленные экзамены. Она не раз сетовала на то, что ей следовало покупать больше книг и взять репетиторов по предметам, которые мне не давались. Когда я провалилась во второй раз, она предложила занять денег у тётушки, чтобы отправить меня в один из частных университетов, которые росли как грибы после дождя. Однако я отказалась. Провалы подорвали мою уверенность в себе. Кроме того, я уже полюбила шитьё и начала рассматривать карьеру в этой области. Теперь я мечтала о настоящей школе модельеров. Сестра Лизи ди нас научила многому, но всё же только основам. Как сшить прямое платье или со сборками и складками, с круглым, квадратным или V-образным горлышком, как сшить простую юбку, кофточку или стандартные кабу и слид. Нас не учили шить брюки. Поскольку в хо хо женщины почти их не заказывали, а те немногие, кто заказывали, обращались к портным. Нас не научили шить такие кабы, которые создавали портные из стога и кот дивуара, без бретелек из проволоками продетыми сквозь ткань так, чтобы сформировать любую форму, мысленную и немысленную. Именно такую одежду хотела создавать я. Какую носят деловые женщины в популярных сериалах? платье со вшитыми перьями и бусинами или сочетающие кожаные и хлопковые ткани. И мама всегда одобряла моё желание продолжить обучение. Вот почему её хмурый вид меня озадачил. Как можно скорее, подтвердила я. Она тяжело вздохнула и повернулась ко мне лицом. Ты только вышла замуж. Посиди лучше дома с годик. Позаботься о муже, узнай его поближе. А каком муже? хотела спросить я, но воздержалась, чтобы не разозлить маму ещё больше и лишне довольна на неё уставилась. Не гляди на меня так, она вскинула руки. Не зачем спешить, школа никуда не денется, а наобратно ты будешь один раз в жизни. Продолжилось телешоу, и она вновь перевела взгляд в экран. Я ушла в свою комнату. За несколько недель мама превратилась из друга в диктатора. Неожиданные и удручающие изменения. И хотя она твердила, что желает мне только добра, у меня начало складываться ощущение, что ею руководит стремление не моё счастье устроить, а угодить гонью. Хорошо, что скоро она вернётся в Хо. Несмотря на её возражения, я намеревалась начать обучение, как только профессиональные училища откроют приём учеников. Нельзя же целыми днями торчать в квартире. ожидая, когда меня соизволит навестить дорогой супруг. Мама отправилась спать, а я встала под входной дверью, подстерегая Эвелин. Заслышав лифт на нашем этаже, я выглянула в глазок. Женщина прошла так быстро, что я увидела её только мельком. На ней был чёрный костюм с юбкой и туфли на каблуках, которыми наверняка и убить можно. В одной руке она держала нечто похожее на кейс для ноутбука. а в другой несла большую модную сумочку. Голову покрывали мягкие волнистые волосы, спускающиеся ниже плеч. Заскрежетал ключ в замке. Появился соблазн выйти и поздороваться с соседкой, но я его подавила. И о чём мне с такой женщиной говорить? Кроме того, Ричард нам о ней не рассказал. Возможно, у него были на то причины. Не стоило нарываться на неприятности. Одна я знала точно о своём шурине Ричарде. Он не сдерживал желания поделиться историей. До сих пор помню, как гнев исказил его лицо, когда он говорил о страданиях, которые Либерийка причинила его матери. Она что-то сделала с вашим братом, жаловалась тётушка сыновьям, когда они наконец набрались смелости сообщить ей о переезде той женщины Келли. Это случилось после её сообщения о беременности. Их связь противоестественна. Фред хмыкнул в знак согласия, не находя иного объяснения. Когда-то Эли представил старшему брату свою единственную девушку и ждал его одобрения. А теперь вдруг съехался с женщиной, которая не желала знаться с его семьёй? Эли всегда был милым мальчиком, средним братом, который после школы ходил с мамой на рынок, таскал покупки и никогда не жаловался. Мальчиком, который рыдал всякий раз, когда мама заболевала. и который примчался из университета домой, чтобы навестить её, когда она вывихнула лодыжку, поскользнувшись на мокрой плитке. Он был мужчиной, который советовался со своим старшим братом, прежде чем принять важное решение, и строго следил за младшим, склонным к безрассудству. Никто и никогда не мог представить его с подобной женщиной. За этим явно что-то стояло. Вероятно, она что-то с ним сделала. Что-то такое, из-за чего он отвернулся от семьи и бездумно последовал за ней. Фред втихую пораспрашивал нужных людей и узнал о неких снадобьях, которые отчаянные женщины добавляют в еду мужчин, чтобы запудрить им мозги, после чего те забывают Джона и родных детей и покупают дома с машинами для любовниц. Шаманы во время войны дававшие повстанцам снадобья для непобедимости, теперь варили любовные эликсиры. Однако Ричард придерживался иного мнения. Не потому, что отрицал сверхъестественные силы, а потому, что благодаря кратким встречам с той женщиной разглядел в ней нечто способное заманить его брата в сети. То, как она держалась, широкие плечи расправлены, а на лице такое выражение, будто на унюхала нечто тухлое. Никакое снадобье не вызовет такой самоуверенности. Она исходила изнутри. И единственный человек, который мог объяснить её поведение, лишь пытался её защитить или же спасти. Элли уверял родных, что едва они узнают ту женщину получше, тотчас полюбят так же сильно, как и он. Однако её враждебность росла пропорционально животу. При визитах Ричарда она корчила недовольную гримассу. А когда их навестила тётушка, в день её приезда вернулась домой поздно ночью. У неё даже не было оправдания в виде работы. Она уволилась почти сразу после встречи с Элли. Когда тётушка попросила познакомиться с её семьёй, эта женщина привела двух двоюродных братьев, не больше 20 лет от роду. Тётушка сразу же уехала, не желая терпеть подобного неуважения. Элли, разумеется, продолжала оправдывать свою пассию. "Ей просто нужно к тебе привыкнуть", заверял он маму по дороге в аэропорт. Та женщина осталась дома, сославшись на утреннюю тошноту. «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила тётушка сына из-за внезапного страха, что больше его не увидят, что та женщина каким-то образом украдёт у них Элли. Почти полночи до этого она провела на коленях, молясь Богу, чтобы он ослабил власть той женщины над её сыном. Власть, из-за которой она его едва узнавала. «Всё нормально, ма», — сказал Элли, и расплылся в до боли родной и любимой улыбке. Она хорошая женщина, вот увидишь. Как скажешь, ответила тётушка, не пытаясь его образомить. Она уже осознала, что эту битву нужно вести в духовной плоскости, и молча верила сына Богу, когда они расстались у входа в аэропорт. Всё будет хорошо, твердила она себе во время почти двухчасового перелёта. Увы, сколько бы она ни молилась, ничего не менялось. И тогда ей в голову пришли мысли обо мне.